Глава двадцать пятая. Утром следующего дня Лиля величественно вплыла в кабинет дизайна. Глядя на ее безупречный макияж и аккуратную прическу, было трудно представить ее в мокром платье, отважно ныряющей в смородиновые кусты. — Леночка, возвращаю ключи, — пропела Лиля. — Все в порядке, не беспокойся. Костя заинтересованно взглянул на связку. — Что это у вас за тайны мадридского двора? — Никакие и не тайны. произнесла Лиля. Так, дачные дела. Леночка молодец, у нее хорошо получается. Конечно, до совершенства далеко нужна мужская рука. Обронила подруга с невинным видом. Я с трудом держал невозмутимое лицо. Ах, Лиля, ах, лиса! Неудивительно, что Толик сделал из дачи конфетку. Как ни странно, но Костя проглотил наживку. Но, если надо, я помогу, конечно. Ой, Костя, какой ты молодец! — воскликнула Лиля. — Леночка, увидимся за обедом. И не менее величественно коварная Лилия Михайловна выплала из кабинета. — Что там с дачей? Много надо помочь? — спросил Костя. — Много, — честно призналась я. — Ладно, дай знать, что, где, когда. И Костя повернулся к монитору. — Я дала знать в пятницу, под конец рабочего дня. — Кость? — промычал он в ответ. — На дачу когда поедем? В субботу или в воскресенье? Классический пример выбора без выбора, — хмыкнул Костик. — Не отвертишься. — Давай в субботу, а в воскресенье сходим куда-нибудь. Ты с этой дачи совсем гулянки забросила и меня заодно. Ладно, когда там твоя электричка идет? — Восемь утра, — ответила я и выразительно посмотрела на Костю. — Восемь. — Это во сколько надо встать, чтобы до тебя доехать? — размышлял он. — Прокашилась я. — Вообще-то есть другой способ. Костя вопросительно поднял бровь. Я продолжила. — Ты можешь остаться ночевать у меня? Джемка радостно бросилась навстречу Косте. Макс тоже подошел и мурлыка и обтерся об ноги гостя. Меня они так не встречают. Привыкли. Костя погладил одного, почесал за ушком другую. — Все, хватит. Теперь пойду руки мыть. Улыбаясь, он включил свет в ванной комнате и вошел внутрь. Там его встретило бирюзовое полотенце с вышитым именем Константин и новая зубная щетка в стаканчике у зеркала. Костя смущенно повернулся ко мне. Я уперла руки в боки. Вот видишь, только о тебе и думаю. Ты прощена. Костя подошел, легонько обнял меня за талию и чмокнул в ухо. Какие планы на вечер? Поужинаем и можем пойти погулять. Погуляем мы в воскресенье. Предлагаю поужинать и посмотреть какую-нибудь чепуху. На то мы порешили. Включили незатейливую комедию, накрылись пледом и честно отсмотрели фильм до половины. Потом, под прикрытием пледа, к моей ноге прокралась Костина рука и погладила коленку. Сам он при этом преувеличенно внимательно смотрел на экран. Я тоже сосредоточилась на кинокартине и нежно обвела пальцем контуры его ладони. «Очень интересный фильм», — заметил Костя, переместив руку мне на талию. «Очень», — согласилась я, поворачиваясь к нему и обнимая за шею. Утром мы выпили по чашечке кофе с бутербродами, запихали упирающегося Макса в переноску, прицепили поводок к ошейнику Джемки и отправились на станцию. В вагоне Костя сел напротив меня, достал из своего рюкзака книгу и, как ни в чем не бывало, принялся читать. Я достала наушники и включила в телефоне приятный инструментал. Внезапно мое внимание привлекло движение в другом конце вагона. Тетя Катя при помощи пантомимы посылала сигналы, указывая сначала на Костю, а потом, выразительно подмигивая, показывая большой палец. Я просигналила в ответ бровями. Через сорок минут мы прибыли на место. Костя вышел на платформу и с любопытством огляделся. — Веди нас, Сусанин герой! Мы начали петлять по дачным дорожкам и через несколько минут подошли к ветхой калитке. — Знакомься, — торжественно произнесла я, — это дача на закате. — На закате своих дней, — уточнил Костя, — похоже. И шагнул внутрь. Мы отпустили с поводка собаку, и она побежала по участку большими зигзагами, обнюхивая землю. Вытащили сопротивляющегося кота из переноски и опустили в мягкую траву. Макс вжался в землю возле наших ног. Мы решили не мешать ему осваиваться с новой реальностью и пошли осматривать фронт работ. По Костиному лицу я видела, что он не в восторге от моего приобретения. Вслух же он сказал. — В чем заключается моя помощь? Я показала на высохшие деревья. Вот это надо спилить нафиг и перекопать всю дачу. Я понял, — улыбнулся Костя. — Вы слили, заманили меня обманным путем. Ножовку давай, сейчас наделаем дров для шашлыка. — Думаю, что она в сарайчике. Только ключа от сарайчика нет, — призналась я. — Крамская, с тобой не соскучишься, — заявил Костик. — Показывай сарай. — А Лиля говорит, что мы с тобой очень скучно живем, — вспомнила я. — Не танцуем и не поем. — Постараюсь пилить, пританцовывая, чтобы не разочаровывать Лильку. Ты можешь напевать, только не громко, чтобы ненароком не вызвать сюда соседку. Мы подошли к небольшому ветхому строению. Костя внимательно изучил старый подвесной замок, соединяющий ушки на дверном проеме, и направился к своему рюкзаку. Вернулся он с коробком спичек в руках, соскоблил немного серы в личинку замка, а затем вставил туда же целую спичку и поджег. Я смотрел на него с изумлением. Спичка догорела, внутри замка произошел маленький взрыв, и душка отскочила. Костя снял замок и бросил неподалеку. Придется покупать новый. «Ты откуда знаешь такой способ открывать замки?» — выторщила глаза я. «А ты думала, я только кружочки рисовать умею?» Довольно хмыкнул Костик и зашел в сарай. Оттуда он вышел с лопатой в одной руке и ржавой пилой в другой. Я молча взяла лопату и принялась скапывать землю за домиком. Сделаю там цветник. Костя сосредоточенно пилил сухую порсель от айвы и корявые стволы неизвестных деревьев. Возле старой груши он остановился. — А с этим что делать? — По непонятной причине я любила это дерево. Оно казалось мне символом дачи на закате. — Это груша. Она живая. Ее просто надо обрезать. — Беспечно отозвалась я. — Как это делается? Я не в курсе. — Не беспокойся, я уже гуглила. Я подняла глаза вверх, припоминая. — Так, надо обрезать ветки, которые растут внутрь кроны. — Которые растут вверх. которые перекрещиваются, и некоторые кривые, остальные ветки обрезать на треть. Мы с сомнением посмотрели на грушу. Ее ветки росли вверх и внутрь кроны, перекрещиваясь между собой. Кривыми они были, все до единой. Что ж, садоводы из нас так себе. Придется положиться на чутье дизайнера. Хуже уже не будет. Философский заключил Костя и полез на дерево. Он вдохновенно отпиливал ветки по известному только ему принципу — Хуже и правда не стало. Стало лучше. Ушла чрезмерная густота кроны, пропало ощущение хаоса. Груша потихоньку приобретала форму аккуратного шара. Костя передавился к ветке, что заглядывал через забор к соседям. — Смотри, у Лильки какая красота! — Да, — подтвердила я. Толик молодец, все сделал своими руками. — Розы у них роскошная, цвет насыщенный, красный, я бы сказал, гранатовый. Лиля говорила, что покупали светло-кремовые, — хихикнула я. — Значит, в питомнике, по их рекомендации, брать ничего не будем. Подсунут кота в мешке. Костя прошел по ветке ближе к забору. Груша угрожающе скрипнула. — Кость, — предупредила я, — слезь лучше оттуда. — Сейчас, — отмахнулся Костик, — надо эту ветку обрезать. Она выбивается из концепции дизайна. Груша заскрипела сильнее, и на ее коре появилась трещина. «Кость, слезай оттуда нафиг!» – встревожно сказала я. «Подожди, я ее отпилю! Не хочу, чтобы Толик ел наши груши!» – воинственно заявил Костя. Он сказал, наши груши? Мне стало приятно на душе. Послышался явный треск. Я представила себе хрупкое тело Кости, нанизанное на осколок трухлявого дерева, и заорала. «Слезай! Пусть Толик хоть подавится нашими грушами!» Костя изменился в лице, спустился с дерева и подошел ко мне. — Лен, не ори так больше, пожалуйста. Мне стало страшно. — А ты не рискуй. Не представляешь, как мне было страшно. Костя стянул с себя футболку, повесил на злополучную ветку и направился к домику. — Хватит на сегодня. Давай отдыхать. — Сколько там до электрички? Я повернулась в сторону запада левым плечом, перекрестилась, воткнула в землю лопату и нарисовала вокруг нее несколько полосок. внимательно присмотрелась и ответила. «Еще два с половиной часа». Костя с подозрением посмотрел на меня. «Ты молилась Богу электричек?» «Я сделала солнечные часы. А где расположены север и юг, я вспоминаю, только перекрестившись. Смотри». Я подняла руку колбу. «Север» — ткнула в район пупка. «Юг» — дотронулась до правого плеча. «Восток» — перевела руку к левому плечу. «Запад» — просто я помню, где запад». Он был отправной точкой. Смотри на тень от лопаты. Видишь? Чуть дальше двух часов. Я с тобой в разведку бы пошел, Крамская. А сейчас пошел бы чего-нибудь пожевать. Мы двинулись в сторону домика. Джемка умаилась, и лежала в тени. Макс напротив освоился и подкарауливал бабочку. Мы зашли в крохотную кухню. Я вскипятила чайник и заварила чай. Придвинула вазочку с конфетами. Положила на тарелку бутерброда с колбасой. Костя следил за мной с интересом. — Это и есть весь обед? — спросил он. Я поднялась, сбегала во двор и принесла с собой пучок чесночной травы. — Это, конечно, меняет дело, — вздохнул Костик, — но на будущее надо брать больше еды.